Глава восемнадцатая. Как ты докажешь, что ты есть Квинт Дерабелла, Центурион? проскрежетал Квестер. Предсказуемо, но неожиданно. Предсказуемо, потому что рано или поздно у меня должны были об этом спросить. И я ждал вопроса. Правда, ждал немного раньше. При самом первом моем появлении здесь Квестер был обязан удостовериться в подлинности моего документа с правами на участок. Как и обязан был установить мою личность? Зачем он тянул время? чтобы теперь подвесить сделку на волоске? Формально никаких доказательств у меня не было. Да и быть не могло, если бы я даже и вправду был Квинтом. Доказать, что я это я могли либо свидетели, либо списки цензора. «Пойми, Квинт, не мы придумали законы, не нам их и нарушать», продолжил старый Квестер так, будто оправдывался. Я обратил внимание, как он то и дело переглядывается с одним из свидетелей. Тот, брюнет с выделяющейся ямочкой на подбородке и с лицом побитым оспой и со стравками седины в висках, стоял ближе всего к столу. Пару раз нам уже довелось пересекаться глазами, но каждый раз Седой отводил взгляд с легкой ухмылкой. Эти вопросы для сделки совсем ни к чему, только ее отдаляют. А учитывая, что свидетели, явно не с улицы, а проверенные, В общем, будем смотреть, к чему звучат такие вопросы и чей сейчас ход в игре. — Конечно, конечно. Я пожал плечами, как ни в чем не бывало. — Гарантирую дослать вам все необходимое, когда буду время. Отчетность — строгое дело. В таких делах должен быть порядок. Доказательства нужны сейчас, — перебил меня Седой скрипучим голосом. Я покосился на Квестера, но тот никак слова свидетеля не прокомментировал. — Значит... Говорят, не для красного славца. Ну что ж, эх и ах, а так здорово все начиналось. Вот и ответ, откуда все эти бумажные проволочки две тысячи лет спустя. Бюрократия не только родилась, но и цвела уже теперь в Древнем Риме. Чтобы сделать запрос на ценз, следовало послать запрос проверки цензовых списков. То есть отправить гонца, в смысле туда и обратно. — Сулла, как тебе известно, выступает за неукоснительное соблюдение традиций старого строя, — продолжил притворно оправдываться Квестер. — Потому предлагаю-таки соблюсти пустяковую формальность. Нам нужно доказательство твоего гражданства, чтобы признать действительную сделку. Взгляды всех присутствующих устремились на меня. Что же будем брать пример скота Матроскина? Усы, лапы и хвост — вот мои документы. Я, как ни в чем не бывало, пожал плечами и хлопнул пятерней по Балтиусу. Полагаю, полученное мной право на землю, Гладиус и Балтиус скажут, кто я такой, лучше любых цензовых списков, и послужат гарантом сделки. Совсем не хочется затягивать подписание контрактуса на несколько недель, а может даже месяцев. Повисла длительная пауза. Толик Вестер решал, насколько приемлемы... Предложенные мной аргументы, то ли те изначально виделись ему недостаточными. Поэтому я не стал ходить вокруг да около, а сразу зашел с козырей. При отсутствии доступа к цензовым спискам, как известно, гражданство могли подтвердить свидетели. Свидетель, пусть и формальный, у меня был. Я повернулся к греку, у которого как-то нехорошо блуждал взгляд. — Примет, засвидетельствуешь мои гражданские права. Я, грек замялся, пытаясь одновременно вычислить возможную выгоду со свидетельствования и последствия от возможной лжи. Исключительно формально предупреждаю об ответственности за заведомо ложное свидетельствование. Квестер внушительно пожал плечами, сознательно или нет, но подсыпая перца. Так положено, сами понимаете. Хотя господин Дорабелла прав, поручение свидетеля является исчерпывающим и достаточным. Паримет яростно заскреб макушку, мельком взглянул на меня, как будто бы виноваты. «Как и Квестер, я только видел твою табличку», заявил он с трудом, выпихивая наружу слова и становясь Пунцовым. «Увы, возможности подтвердить или опровергнуть наличие у Квинта Дорабелла гражданства республики я не имею». «Ах ты, козел!» «Ну и подножка. Не думал, что грек станет задерживать сделку. Ему-то тоже, небось, хочется вознаграждение получить». Квестер густо прокашлялся. «Возможно, есть другие свидетели, господин Дарабелла?» «Ровно, медленно, будто колыбельную пел», — спросил старик. Я медленно покачал головой. «Нет, других свидетелей у меня не было. Ниоткуда им взяться, как и возможности предоставить выписку из списков цензора. Дела получали не самый приятный оборот. Других козырей, кроме примеды у меня попросту не имелось». Свидетели, которые приволокли серебро, продолжали сверлить меня глазами из-под лобья. Как-то больно, недружелюбно они настроены. Только ли потому, что сейчас им не улыбалось просто так тащить мешки обратно? Слово оставалось за квестором. Тот, медленно поднялся из-за стола, поправляя наряд, подошел к одному из свидетелей и что-то зашептал ему на ухо. Слов я не слышал, да и не должен был, но в ответ мужчина отрицательно замотал головой. Скорее всего, старик уговаривал его просто-напросто закрыть глаза на отсутствие внятной документации, но тот почему-то не соглашался. Что сказать, придется прибегать к единственному оставшемуся средству взятки. Буквально на два слова, уважаемый верб, я подозвал Квестера к себе с глазу на глаз. Старик не стал отказывать, подковылял нетвердой походкой, нервничал Квестер куда больше моего. Уважаемый Если пять тысяч сестерцев помогут нам забыть это недоразумение, то я готов этому поспособствовать. Квестер вздрогнул, отпрянул от меня. Принялся уже тогой вытирать испарину с лица, либо назовете свою сумму. Я улыбнулся краешками губ. Формально происходящее было не более чем бюрократической проволочкой. Никто здесь не носил с собой документов даже и на сделку, их просто не было таких. Да и необходимость доказывать свою правоту полностью лежала на моих плечах. Но что-то подсказывало, что кругленькая сумма, названная мной запросто, может избавить от такой обязанности. Я бы и не сомневался в этом, если бы только не поведение квестера и вполне очевидный отказ от компромисса со стороны свидетеля. Ну ничего, предложение сделано, осталось дождаться ответа. Сейчас мы все варились в одном горшке. Ответ не заставил себя долго ждать квестер, как и свидетель. Несколько минут назад помотал головой. Не выйдет. Тебе не нужен контрактус? Так же тихо и сухо уточнил я. Тот не ответил. Ладно, поговорим по-другому. Проверка займет несколько недель. Если ты не зарегистрируешь сделку, я не буду ждать и найду нового покупателя. Оставаться в Помпеях не входит в мои планы. Так понятнее? Квестер попятился еще дальше. Замотал головой, теперь утвердительно, но сквозь стиснутые зубы снова процедил... «Не выйдет». Он резко развернулся, довернулся к столу и, как мешок с картофелем, грузно рухнул на табурет. «Что ж делаем в итоге?» — голос подал тот самый свидетель, с которым старик пытался о чем-то договориться. «Сделки быть?» Старик занырнул лицом в ладонь, будто спасаясь, тщательно растер лицо цвета вареного рака и гулко выдохнул. «Без должных доказательств сделки не будет». Ответил он так, как я ожидал. Руки свидетелей синхроны легли на рукояти мечей. Вернее, не на сами рукояти, а в опасной от них близости. А вот это уже тревожный сигнал. Я подшагнул ближе к стене. Возможно, предосторожность излишняя, и это снова говорит моя паранойя бывалого бойца, но вряд ли у всех одновременно зачесались животы. Я же просто не хочу дать возможности зайти себе со спины. Откладываем сделку. Я сделанным изумлением приподнял бровь. «Сделка откладывается», — подтвердил Квестер, наконец вернув себе твердость и голоса. «Мы вынуждены отправить одного из свидетелей для ознакомления с цензовыми списками. Иного варианта нет. Прошу прощения, господин Дарабелло, но тебе придется задержаться в Помпеях, пока нужные доказательства не будут предоставлены, либо пока ты их сам не найдешь». С этими словами Квестер убрал контрактусы в сундук. Я задумался на мгновение из любой ситуации есть выход у меня их было два первое хотя не самое верное атаковать действуя на опережение ближнего ко мне я выведу из строя еще до того как другие поймут что происходит а вот с остальными тремя придется сражаться уже с численным преимуществом не в мою пользу большой вопрос на чью сторону встанет грек нет рискованно даже если мне удастся превентивно обезвредить свидетелей уйти мне не дадут Остается принять, что сделки не будет, закатать губу. И воспользоваться вторым вариантом. Сегодня же сваливать из помпей, пока ходят пароходы. После распродажи гарумы и серебра денег должно хватить хотя бы на место на корабле, а там... а там разберусь. Ясно. Вопросов у меня нет. Считайте возможным подвешивать сделку право ваше, холодно начал я. Я же пока что прекрасно проведу время в своем имении, ожидая когда закончатся проволочки. С этими словами я повернулся к выходу и собрался выйти. Но, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. — Имение больше тебе не принадлежит, — прошелестел ядовитый голос одного из свидетелей. Я замер, медленно развернулся и процедил в ответ. К Вестеру. На свидетелей я не обратил внимания. — Не думаю, что это понравится твоему бывшему хозяину, вольноотпущенник отпущенник Корнелий. «В присутствии свидетелей постановляю арестовать Квинто Дорабеллу», — ответил старик. «Сумму за арендную плату заморозить до выяснения обстоятельств гражданских прав. Договор признаю действительным. Схватите!» — не успел Квестер до конца озвучить приказ, как я сработал на опережение. Выхватил Гладиус и упер его острие в сонную артерию свидетеля. Лишние слова тут были совершенно ни к чему». Не знаю, нарушал ли квестор закон своим приказом, но прямо сейчас разыгрывался худший сценарий из возможных. Остальные трое свидетелей замерли наполовину вытащив Гладиуса из-за пояса. Перемет мелко дрожа прижался спиной к стене. Помогать или мешать он не собирался, а просто прикинулся ветушью. Квестор же вскочил со скамьи, упер ладони в столешницу. Надумайся, Я не успел ответить, хотя мне было что сказать, потому что в дверном проходе выросло еще несколько вооруженных охранников. Нет, тревожной кнопки у Квестера в столе не нашлось. Видно, все это была продуманная акция. Никто вовсе не собирался заключать сделку и отдавать мне баснословные деньги. «Опусти меч!» — я услышал шепот Паримеда. Совет дельный, правда, не от того человека, от которого бы мне хотелось его услышать. Вариантов не осталось. Я, конечно, верю в собственные силы, но в одиночку идти против целого отряда вооруженной охраны пришлось медленно опустить меч. Как ни странно, но никто не кинулся забирать меч. Видно, я по какой-то причине был нужен этим людям живым. Вперед вышел головорез, все это время свещавшийся с Квестером. Думаю, все это не более чем недоразумение, господин дарабелла Ну, бери оружие. Тебе здесь никто не желает зла. Я убрал меч. Сопротивляться действительно бессмысленно если меня до сих пор не превратили в барбекю значит я нужен живым пока ждешь новых вариантов тактическое отступление не трусость примет забери свою долю и извести господина о том что сделка заключена велел тем временем свидетель грек всячески избегая моего взгляда подошел к столу забрал документы следом остановился возле одного из мешков отсчитался с сердца и приложил их в кожаный поясной мешочек Делать выводы я не спешил, но наблюдать было весьма любопытно. Закончив, он двинулся к выходу, на секунду замерев напротив меня. И все так же, несмотря мне в глаза, сказал, «Прости, Квинт, мне неприятности не нужны». Я не ответил. Две крепких руки взяли меня под локти и повели вон. Типлилась надежда, что поведут меня через форум, прямо через главный вход. Там хотя бы могли возникнуть вопросы у солдат, которые меня на площади видели. Но мы именовали нужные повороты, через два коротких коридора оказались в другом конце здания. Шли не к выходу, как могло подуматься. Я мельком увидел своих рабов. Ребята успели подготовить мулов и терпеливо меня ждали. Паримет таки привел их. Зачем только спрашивается. Он ведь знал, что никто не позволит мне забрать серебро. Вопросы имелись, причем немало, и, полагаю, теперь у меня будет достаточно времени все хорошенько обмозговать. Мы остановились у массивной двери. Один из сопровождающих принялся ее открывать, отодвигая скрипучий засов. Второй вполне вежливо попросил все же отдать меч. Я не спорил, отдал оружие молча. Если бы у соперников стояла задача убить меня, то никто бы не устраивал подобный маскарад. «Недолго мне здесь сидеть?» — спросил я. На вопрос никто не ответил. В проеме показалось неосвещенное помещение размером с кухоньку в советской пятиэтажке. И пахло оттуда отнюдь не духами, а человеческими экскрементами. Меня вежливо, но настойчиво подтолкнули внутрь, а потом дверь за моей спиной захлопнулась. Место внутри коморки оказалось еще меньше, чем показалось на первый взгляд. Эксперимента ради я расставил руки и коснулся ладонями противоположных стен, но даже тогда, когда оказываешься в самой заднице, надо стараться искать каплю позитива. Такой капли оказалось... Небольшое окошко для вентиляции. Совсем крохотное, но через него я получал крохи свежего воздуха и какую-никакую, но связь с внешним миром. М да. Я опустился на замызганную скамью, за дверью послышались удаляющиеся шаги. Промелькнула мысль, что меня, по-русски говоря, попытаются присануть. Видали мы такое, ведь дело-то явно не в отсрочке. Вот готов биться об заклад, что здесь другие мотивы. Скорее всего, меня хотят припугнуть самую малость и дать понять, что... Рим-Римом, а Помпеи — это Помпеи. И здесь живут без оглядки на хотелки Сулы и кого бы то ни было еще. Возможно, завтра мне предложат новый вариант развития событий. Например, сумму аренды чуточку уменьшат, раз этак в десять. В очередной раз убеждаюсь, что люди, независимо от времени, практически не изменились. Все те же самые методы я видел в 90 девяностые на всем постсоветском пространстве. Что же, придется дать понять коллегам, что со мной такие фокусы не работают. Сидя на лавке, я помассировал виски, пытаясь сосредоточиться. Одно понятно — менять планы мне ни в коем случае нельзя. Сегодня из местного порта отходит корабль в Испанию, и кровь из носу я должен попасть на него, чтобы уже с борта помахать недоброжелателем ручкой. Другой вопрос как? Нет, не в смысле как бежать из темницы. С этим особо проблем не возникнет. Ночью это можно будет провернуть. Вот как это сделать так, чтобы прихватить с собой свое... «Деньги за участок и за проданное серебро с гармом. Вот это уже вопрос поинтереснее. Люблю задачки со звездочкой, чтобы их...» Я откинулся затылком на холодную стену, выдохнул, когда из отверстия послышалось приглушенное и едва разборчивая. «Квинт!» «Ты меня слышишь? Квинт!»